Глава четвертая Под утро вернулся бронник Лагута, отыскал Елизара в той приречной лощине, где оставил его еще в разгаре сражения. — Жив ли Елизаре? — А, пришел. Лагута задрал ему рубаху на вспухшем, почерневшем боку, стал менять холстину. Вел молчать, а сам разговорился. Мы за ними бежали аж всутями. Много побили. Коли б ранее началось, всех побили б. А так утекли в степь, догони поди. А добрище на том берегу. Я телегу с шатрецом пригнал, а в телеге-то баба. Ребята переславские отнять бабу-то хотели. Куды тебе рекут? Отдай, мол, нам. А я им нет. У меня до баб татарских есть один охотник. Вот токмо пообмочься тебе, поглядишь. Елизар слабо улыбался на его слова. Он страдал от удара копьем. Оно прошло вскользь по правому боку, отскочив от легкого колонтаря, но жалом своим, рожном, ухватило мясо. Всю ночь он метался, грезился приступ татар. Те кинулись после переправы на головной полк, где во втором ряду стоял он, Елизар. Наткнувшись на копья русских, растерявшись от того, что русские не побежали, татары отпрянули и стали нещадно палить из луков, а сами растекались вдоль реки, пытаясь обойти правое крыло, где командовал ближний воевода Тимофей Вильяминов с Андреем Полоцким. И левое, где стоял Даниил Пронский. В головном полку был сам великий князь, и Елизару был слышен его голос за спиной совсем близко. Он не понимал, почему князь дал татарам переправиться почти всем, однако потом стало ясно. Лучный бой был выгоден врагу, и тут великий князь приказал ударить навстречу всеми силами, и ударили, и сшиблись. И пошла рубка. Вот кабы не это копье. Я его топором упредил, плечо порушил, — говорил с жаром лагута. Ежели желаешь, найду его. Жив был? Да, видать, конями затоптали. Найти? Не, Ведель, не надо. Я железо сейчас насобирал, мешков шесть, ей-богу. Вот токма не увести все это на единой подводе. Ты, татарка, железо. Туман, вельми плотен. Не нападут? Кому нападать-то? Мало -то Лика утекла в степь, а так все порубаны до да побиты. Лежи покойно. Больно? Ну, лежи. Водиться бы и спить. От незадачи. Но лежи, я подаль отойду. Вода красна в воже, трупье плавает. Так и плавают на всяк шаг подвода потри. О, господи! Я шлемом зачерпну. К ночи остановили погоню. Темнота и обычай татарских воинов на скаку отстреливаться своими страшными рубящими кольчугу стрелами были просто не на руку русским. Дмитрий велел свежим конным полком всю ночь продвигаться шагом, покормить немного коней, а по утру настигнуть отступавшего врага и напасть на него еще раз. Вторая половина воинов, в основном сильно пострадавший головной полк самого Дмитрия и два полка поменьше, тысячи по три воинов Монастырева и Кусакова, вернулись на левый берег Вожи и стали на костях. «Княже! Монастырева несут!» — воскликнул Бринок, еще потемно войдя в шатер великого князя. Дмитрий прилег, не раздеваясь, рассердившись на покладника Уду, пытавшегося снять с него хотя бы доспехи, и теперь медленно поднялся, постукивая латами. Зажег свечу от трута и перекрестился. Он помнил, как в тот тяжелый час когда татары стали расстреливать русских из луков в три ступени, пригнувшись в седле, второй ряд сидя прямо, третий привстав в стременах. Они осыпали стрелами стоявших недвижно воев, сотнями вырывая их из рядов головного полка. Когда Дмитрий велел наступать на врага, и головной полк ударил в лицо, когда все перемешалось на берегу Вожи, и невозможно было понять и предугадать, чем все кончится. Тут-то и налетели монастырев с другом Кусаковым, не сговариваясь и не ожидая великокняжеского повеления сразу двумя запасными полками. Лучшее нельзя было придумать. Полк монастырева Кинулся в промежуток между головным полком Дмитрия и правым крылом Акольничева, Тимофея и Пронского. А Кусаков бросил свой полк между левым крылом и головным полком. Эти два кинжальных удара в помощь большому полку спутали еще раз замысел Бегича, вовсе не ожидавшего встречных ударов Дмитрия. Полк монастырева глубоко. Почти до воды прорвал ряды бегичего войска и первый учинил там смуту. Когда Дмитрий ворвался со своими стременными ратниками в гущу татар, враг дрогнул и начал сопротивляться уже из последних сил. И вот несут Монастырева. Кусаков был убит у Дмитрия на глазах, стрелой в лицо. «Роют ли скудельницы?» — спросил Дмитрий Бринка. «Готова одна. Еще роют княже. А Митю тоже?» «Монастырева Митрия, царствие ему небесное, положить в гроб и немедленно везти на Москву. Так же и Назара Даниловича Кусакова, царствие ему небесное». Дмитрий вышел из шатра. Перед ним проступало в рассветном сумраке, укутанное плотным августовским туманом, поле боя. Река была близко, но ее еще не было видно. Там, внизу у самой воды, влево и вправо по берегу, светились огни. Слышались стоны раненых, скрип обозных телег, на которые укладывали их и отвозили к Коломне. Пахло свежеразрытой землей. В соседнем шатре тихо пробовал голос теремной дьякон Нестор, готовясь к панихиде. «Княже!» — подлетел молодой ратник, возбужденный первой, видимо, битвой в своей жизни. «Вели слово молвить, княже!» Дмитрий кивнул. «Окольничий, Тимофей Васильевич, велел сказать, убитых у нас покуда 4718. Токма!» А у ворога? А у ворога за сорок тысяч носим бреги токма. Дмитрий снял шлем и широко перекрестился, на чуть проступившее на востоке светлое пятно. Чей ты, отроче? Пастух Андроньева монастыря княже. На коне? А вон стоит. В стороне от шатра стоял стреноженный конь татарских кровей. Низкоросл и космат. Юноша захватил его в бою, обился, видимо, в пешем строю. Но как одет? одна кольчушка под длинной ниже колен рубахой, до да бараний кожушок, на голове кожаная стеганая шапка с поддевкой, и все. Зато уже успел подобрать отменную татарскую саблю и короткое копье с улицу. «Хоть бы шлем подобрал», — подумал Дмитрий и велел юному воину скакать к Вильяминову с наказом. Впереди обоза везти убиенных Монастырева и Кусакова и положить в Симоновом монастыре в церкви на три ночи. Вскоре рассвело, и Дмитрий пошел к скудельницам на панихиду. Внимание его привлекла возня у реки, уже открывшейся из тумана. Оттуда скакал весь мокрый квашня и орал, не щадя покоя мертвых. — Княже! папа повязали на том берегу! Подвели попа. Вмиг набежало воев сотни-две. — Кто таков? — строго спросил Дмитрий. — Не из сарая? Маленький, темный лицом и глазами попик замялся. Да то ж мых, княже, это ж мых, московской сотни горшечников человек, сунулся в круг Лагута. Кузнеца Дмитрий узнал сразу и обрадовался, что он жив и будет днями на Москве, в своей семье, в кузнице. Княже! А ну, сторонися православные, княже! — У папа, Да не попьян, повысил голос Лагута и крепко махнул мощной корявой ручище. — Ян просто худой человек, жмых! — Великой княже! — У всего жмыха отобран мешок, а в том мешке... Квашня огляделся, но сказать не посмел при всех. Подал мешок Бринку. Тот раскрыл, сунул туда ноздри и отпрянул лицом в сторону. Не как злое зелье, так и сии и есть зелье. А его велел Дмитрий и пошел к свежим и страшно длинным могилам с кудельницам. Все расступились и двинулись следом, оглядываясь на жмыха, которого квашня потащил к Тысячнику Капустину. Над братскими могилами началась панихида. Пел диакон Нестор, пел справно, ему подтягивали вои недружно, но сильно и страстно. Пахло ладаном и свежей землей. Дмитрий и сквозь горечь потерь ощущал радость победы, первой большой победы над врагом за полтора столетия. С высокого места еще дальше открылось поле боя и другой берег вожи тоже усыпаны темными точками и грудами тел. Там ходили и собирали трупы врагов, готовясь тоже придать их земле. Сносили на телеге оружие, вдали двигался захваченный у татара бос, гнали коней и невиданные многим москвичам дива верблюдов. А еще было заметно, скакали к воже десяток всадников, распластанных в дикой стлани. Торопится, — тихо заметил Бринок, грустно опиравшийся на меч Дмитрия Монастырева. Веселый человек, тысячник Монастырев, как в воду глядел, когда однажды в великокняжеском тюрему сказал Бринку, «Убьют, твой меч будет». Прискакавшие спешились в стороне, но ждали конца панихиды, и лишь потом приблизился к великому князю Тютчев. — Княже, у Акиви дали Олега Рязанского с дружиною. Дмитрий подумал и ничего на это не ответил. — Стоит и смотрит, а его вои почали мертвых обдирать. — Что повелишь, княже? — Пусть ворогов обдирают, и пусть хоронят их. Он пошел к шатру и уже на ходу докончил. — На их земле... — Татарва побита. — Пусть хоть этим попользуется. — А не взят ли полк да отогнать, а? — Дмитрий не ответил. К ночи вернулась погоня и пригнала несколько сот пленных татар.